Дарьяльский В золотое утро, Троиц на дня, Дарьяльский шел по дороге в село. Дарьяльский проводил лето в гостях у бабки-барышни Гуголевой. Сама барышня была наружности приятной весьма и еще более приятных нравов. Барышня приходилось Невестой Дарьяльскому. Шел Дарьяльский, Облитый жаром и светом, Вспоминая вчерашний день, Проведенный отрадно с барышней И ее бабенькой. Сладкими словами позабавил Вчера он старушку о старине, О незабвенных гусарах И о всем прочем, О чем старушкам приятно вспомнить. Позабавился сам он, Прогулкой с невестой. По гуголевским Дубровым Еще более он насладился, Собирая цветы. Но ни старушка, Ни гусары ее незабвенной памяти, Ни любезные сердцу Дубровы С барышней, более еще ему любезной, Сегодня не возбуждали Сладких воспоминаний. Давил и душил душу Жар троится на дня. Сегодня не влёк его вовсе и марциал, Раскрытый на столе и слегка засиженный мухами. Дарьяльский, имя героя моего, Вам разве не примечательно? Послушайте, ведь это Дарьяльский, Ну, тот самый, который подряд два уж лета с другом снимал Федорову избу. Девичьим раненый сердцем два сподряд лета искал он способа наивернейшей встречи с барышней, любимой здесь, в Целебиевских лугах и в Гуголевских Дубровах. В этом он так обошел всех, что и вовсе на третье лето переселился в Гуголево, в Бабенькину усадьбу, к баронессе то драбе грабеной. Ветхой днями старушка строгого была мнение насчет выдачи внучки за человека молодого, у которого, по ее мнению, ветер свистал э, не в голове только, но, что всего важнее, в карманах. Дарьяльский с измольства прослыл простаком. лишившись родителей и еще ранее родительских средств. бабыль бобылем фыркали в уз степенные люди. Но сама девица держалась иных мнений. И вот, после длинного объяснения с бабкой, во время которого хитренькая старушка не раз корячилась на кресле и спивая воды, красавица Катя взяла... да и бухнула напрямик Целебеевским поповным, что она — невеста. А Дарьяльский в богатейшую перебрался усадьбу с парком, парниками, с розами, с мраморными купидонами, обросшими плесенью. Так юная красавица успела убедить ветхую старушку в приятных качествах прохожего молодца. Дарьяльский с измольства прослыл чудаком. Но, говорят, такое прошел ученые заведения, где с десяток мудрейших особ из года в год не весь на каких языках неприличнейшего сорта стежки вместо наук разбирать изволят ей Богу. И охотник же был Дарьяльский до такого сорта стежков, И сам в них преуспевал, писал обо всем. и о белолилейной пите, и о мире уст, и даже о полилее ноздрей. Нет, вы не подумайте. Сам выпустил книжицу о многих страницах с изображением фигового листа на обертке, Вот там-то и распространялся юный пиита все о лилейной пите до да девицы Гуголевой в виде молодой богини, как есть, э, без одежд. А целебеевские поповны хвалили на зло попу. Поп божился, что все только о голых бабах и писал Дарьяльский. Товарищ оправдывал его. Товарищ и по сю пору снимал дачу в Целебееве, оправдывал плодом вдохновения пи де не голые бабы, а богини. Но спрошу я, какая такая разница между богиней и бабой? Богини ли, баба ли, все одно. Кем же, как не бабами в древности, сами богини были? Бабами. И притом пакостного свойства. Был весьма скромен товарищ Дарьяльского, носил не русскую фамилию и проводил дни и ночи за чтением философических книг. Он, хотя, отрицал Бога, однако к попу хаживал. И попа это ничего себе, и власти это ничего. И вовсе он православный, Только Шмидт ему фамилия. Да в Бог не верил. Опять оторвался от думы Дарьяйский, Уже подходя к церкви. Он проходил мимо пруда, Отраженный в глубокой синей воде, Оторвался и опять ушел в думы. Когда нет туч, Свежо, и точно выше подтянуто высокое небо, Такое высокое и глубокое. Лук обнимает валом этот хрустальный, Зеркальный чистый пруд. И как там плавают грустные уточки? Поплавают. Выйдут на сушу грязцы пощипать, Хвостиками повертят. И чинно-чинно пойдут, Они развальцем, закрякнувшим селезнем, Ведут непонятный свой разговор, И висит над прудом, висит, Простирая лохматые руки, Туплистая березонька, Много десятков лет, А что видывала, не скажет. Дарьяльскому захотелось броситься под нее, И глядеть, глядеть в глубину, сквозь ветви, сквозь сияющую кудель паука, высоко натянутую там. Там, когда жадный паук, насосавшийся мух, неподвижно распластан в воздухе и кажется, будто он в небе, а небо. А бледный воздух его, сперва бледный, А коли приглядеться, вовсе черный воздух. Вздрогнул Дарьяльский, Будто тайная погрозила ему там опасность, Как грозила она ему не раз, Будто тайна его призывала страшная, От века заключенная в небе тайна, И он сказал себе ей «Не бойся». Не в воздухе ты, смотри, грустно вода похлюпывает у мостков. На мостках здоровые торчали ноги из-под красного, подоткнутого подола до руки полоскали белье. А кто полоскал, не видно, старуха ли, баба ли, девка ли. Смотрит Дарьяльский, и мостки, кажется, ему такие грустные, Хотя и день, хотя и кличит праздничный колокол в ясном небе. Ясный, солнечный день, ясная солнечная водица, Голубая такая, коли заглянуть не знаешь, Вода ли то или небо, ей молодец, Закружится голова, отойди. И Дориальский отошел. И пошел он прочь от пруда, к селу, к ясному храму, недоумевая. Откуда в душу к нему заронилась печаль, Что, как в детстве, приходит невесть откуда, И влечет, и уносит, и все называют тебя чудаком? А ты, вовсе того не замечая, говоришь не в попад, Так что улыбаются на речи твои, покачивая головами. Шел Дарьяльский, раздумывал. «Чего мне, черт меня побери, надо? Не хороша ли моя невеста? Разве она не любит меня? Я ли ее не искал вот уже два года? Нашел и... Прочь вы, дивные думы, прочь!» Еще три только дня, как обручился с любимой он. Думал о том, как ему повезло в глупом собрании, где острым улыбнулся словечком красавицы-барышни, как потом он за ней приударил, а и не сразу далась ему красавица. Вот, наконец, беленькой ручки ее он добился, вот ее кольцо золотое на пальце, оно еще непривычно жмет ему руку. «Милая Катя, ясная!» Прошептал он и поймал себя на том, Что не нежный девичий образ в душе его, А так что-то разводы какие-то. С такими мыслями он вошел в храм, Запах ладана, перемешанный с запахом свежих березок, Многих спотевших мужиков, их смазных сапог, Воская и о неотвязанного кумача так приятно бросился в нос. Он уже приготовился слушать Александра Николаевича, дьячка, выбивавшего с левого клироса барабанную дробь. И вдруг в дальнем углу церкви заколыхался красный, белыми яблоками платок над красной ситцевой баской. Упорно посмотрела на него какая-то баба. И уже он хотел сказать про себя, ай да баба, Крякнуть и приосаниться, чтобы тут же, забыв все, Начать класть поклоны царицы небесные, но... Не крякнул, не приосанился и вовсе не положил поклона. Сладкая волна необъяснимой жути ожгла ему грудь, и уже не чувствовал, что бледнеет, что белый, как смерть, он едва стоит на ногах. Волнением жестоким и жадным глянула на него безбровое ее лицо в крупных рябинах. Что ему оно это лицо говорило? Чем в душе оно отозвалось, он не знал. Вот там колыхнулся только красный белыми яблоками платок.